ЭДС самоиндукции – это частный случай и явление электромагнитной индукции, поэтому ее можно выразить формулой Е, равняя соотношению дельта Фи к дельта Т, взятому со знаком минус. Но поскольку магнитный поток Фи пропорционален силе тока И, то Фи равно L, умноженному на И, где L – коэффициент пропорциональности. коэффициент L называют коэффициентом самоиндукции. Объединяя две эти формулы в одну, получаем результат: Е e равняется минус L умноженное на отношение дельта I к дельта T. Таким образом, ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна скорости изменения тока в сети. Коэффициент пропорциональности L называют индуктивностью. И столько что выведенной формулы следует, что индуктивность численно равна ED самой индукции и E делённой на отношение дельта и R дельта T. Единица индуктивности является Генри, обозначается GN. Индуктивность проводника равна 1 Генри, и если в нём при изменении тока на 1 А за 1 секунду возникает ЭДС самоиндукции в 1 В. Индукция проводника зависит от его длины и формы и магнитных свойств окружающей проводник среды и не зависит от силы тока в проводнике. Энергия магнитного поля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 были обнаружены электромагнитные волны, которые существуют только потому, что переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле и далее всё по кругу. Таким образом, существование электрического и магнитного полей тесно взаимосвязано. Это проявление одного целого электромагнитного поля.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 Они находят своё применение в различной радиоаппаратуре, телевидении, телефонии, электроэнергетике, а также в медицине с помощью исследования электромагнитных колебаний сердца, врачи делают выводы о здоровье человека. Сейчас мы подробно познакомимся с явлением электромагнитных колебаний. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.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 Это происходит потому, что при разрядке конденсатора возникали колебания, и ток изменял своё направление много раз. Для исследования колебаний используется специальный прибор электронный осциллограф, который позволяет увидеть развёртку колебаний во времени. Прежде всего это свободные колебания. которые возникают в системе после того, как её вывели из положения равновесия. Например, при сообщении конденсатора о заряда. Самая простая система, в которой могут происходить свободные колебания, состоит из конденсатора и приединённой к нему катушки. Эта система называется колебательным контуром. И если на цепь действует внешняя периодическая электродвижущая сила,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 С помощью него можно определить частоту колебаний ню в единицу времени Т. Она равна отношению единицы к времени Т. Единица частоты колебаний называется герцем Гц в честь немецкого учёного Генриха Герца. Величина В с индексом 0 это циклическая частота колебаний. Физическая величина равное произведению частоты колебаний и ню на 2 пи. Она называется циклической или круговой частотой. Период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре, то есть в таком контуре, где нет потерь энергии, зависит от индуктивности катушки и ёмкости конденсатора и выражается по формуле Томсона: Т равняется 2 пи умноженного на корень из L и В реальном колебательном контуре свободные электромагнитные колебания будут затухающими из-за потерь энергии на нагревание проводов. Для практического применения важно получить незатухающие электромагнитные колебания, а для этого необходимо колебательный контур пополнять электроэнергией, чтобы компенсировать потери энергии. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний применяют генератор незатухающих колебаний, который является примером автоколебательной системы. Итак, гармонические колебания характеризуют такие величины, как период колебаний T, частота колебаний nu, амплитуда колебаний заряда Q с индексом m. И циклическая частота, $\omega$ с индексом 0. К этим величинам относится и фаза колебаний. Физическая величина, определяющая при заданной амплитуде состояние колебательной системы в любой момент времени. Определяется она несложно. Это аргумент синуса или косинуса. Выражается фаза в угловых единицах, радианах.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 мгновенное значение силы тока i определяется по формуле амплитуды силы тока i большое с индексом m умноженная на синус avt плюс фи с индексом s где фи с индексом s это сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения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 Первое наличие источника энергии, которая поддерживает незатухающие колебания. Второе колебательная система. Третье устройство, регулирующее поступление энергии от источника в колебательную систему. Четвёртое устройство обратной связи, с помощью которого колебательная система управляет устройством, регулирующим поступление энергии. Примером такой системы служит генератор на транзисторе.